— Брюки все равно какие, но чтобы обязательно белые часы нацепите, которые английская тетя прислала. — Не люблю я их, они тяжелые, — пожаловался Фондорин. — Зато Ролекс! Николас попробовал сбунтоваться. — Зачем все это? — Мы же собираемся следить за Марфой, а не в гости к ней идти. — Делайте, что говорю. Вы должны смотреться на 100 миллионов. — Теперь ты! Она повернулась к Саше и вздохнула. — Да, тяжелый случай.